Хованский сочувствовал старой вере. Один из его близких помощников, стрелец Алексей Юдин, заместитель командира Воробинского полка, являлся ревностным старовером. Ситуация оказалась созрела для попытки реализовать план Досифея. Можно было рассчитывать, что стрельцы поддержат петицию царям о восстановлении истинной веры. План Досифея также рекомендовал публичные дебаты между староверами и никонианскими богословами. Подготовку аргументов для дискуссии взяли на себя наставники староверов, ученик Аввакума, монах Сергий, и священник Никита Добрынин, автор изложения старообрядческих принципов, написанного для церковного собора 1666 года. Собор не только проигнорировал эту петицию, но и приказал лишить Никиту Сана и посадить в тюрьму. В тяжких условиях одиночного заключения Никита покаялся, но позже отказался от своего покаяния. После непродолжительных лет бездеятельности он снова был готов к борьбе. Сергий привез экземпляр пространной петиции в Москву соловецких монахов, написанный в 1667 году. Он и Никита Добрынин использовали ее в качестве основы при составлении более короткого прошения, краткого изложения доводов в защиту истинного православия. Это резюме обсуждали на нескольких тайных собраниях делегатов от старообрядческих фракций, стрельцов, монахов и нескольких мирян, среди которых самым выдающимся был Савва Романов. Текст петиции окончательно завершили к середине июня. Он был написан таким образом, чтобы привлечь к себе большую часть народа. Прошения должны были подать царям от имени Стрельцов и Посадских. 23 июня Никита, Сергий и толпа их сторонников пошли в Кремль и передали экземпляр прошения князю Хованскому, который принял его и пообещал, что дискуссия состоится в течение двух недель. И действительно торжественное собрание по этому поводу объявили на 5 июля. Соловьё в том 13, странице 284-290. Староверы ждали открытой дискуссии, однако патриарх Иоаким не желал допускать этого. Ещё более пагубным для дела староверов являлось противодействие царевны софии От своих агентов она знала, что не все стрельцы на стороне староверов, и, кроме того, она боялась, как бы они снова не вышли из-под контроля. 5 июля примерно в 10 часов утра процессия староверов с зажженными свечами, иконами Богоматери Страшного Суда, Евангелием и религиозными книгами вошла в Кремль. За ней следовала огромная толпа. Все ожидали, что патриарх и другие неконьянские власти выйдут, и дискуссия состоится при всем народе. Софья, однако, твердо решила предотвратить возможность мятежа. Староверов пригласили в Грановитую палату. Там их ждали царевна Софья, царица Наталья Нарышкина, патриарх, митрополиты и много другой церковной и светской знати. После обмена злобными репликами и обвинениями между никонянцами и староверами, Никита Добрынин начал зачитывать прошения. Чтение несколько раз прерывала или сама Софья, или кто-то из официального духовенства. Софья возражала, что если Никон еретик, как утверждалось в петиции, то и ее отец тоже еретик. Присутствующие стрельцы... Заявили, что они пришли к царям, а не к царевне. «Тебе, царевна, настало время принять постриг». В ответ Софья пригрозила увести царей из Москвы и собрать против мятежников войска. Так как приближалось время вечерни, заседание отложили.